тони дитерлице герой удивлы читает актриса алла чержик вселенная не обязана быть в полном согласии с человеческими амбициями карл саган часть первая глава первая в путь зия 9 наблюдала за вертеплавником тот захлопал тремя парами фиолетовых крыльев И взмыв воздух присоединился к своим. Стая этих диковинных птиц парила среди изъеденных временем и выгоревших на солнце развалин зданий, некогда бывших частью Нью-Йорка. Доносившиеся с высоты крики сливались в гармоничный неземной хор. Утреннее солнце поднялось над восточной линией горизонта и подсветило медленно плывущие над древними руинами облака. Зия пробралась сквозь замысловатый лабиринт обвалившихся кирпичных стен и ржавых стальных балок и остановилась перед одиноко стоящей колонной, покрытой гигантским лишайником. Девочка вытащила из сумки пустую бутылку, открутила крышку, содрала с колонны здоровенный морщинистый лист и принялась скручивать его. Зия выжимала лист как тряпку. Все крепче и крепче, пока из черешка не начала сочиться вода. «Серьезно?» «И это все?» — подумала Зия, когда тоненькая струйка воды стекла на дно бутылки. «Да на это целая вечность уйдет. Зря я выбросила свои гидрационные таблетки». Она вздохнула и сорвала следующий лист. Закончив, Зия побрела по уходящим в прошлой улицам истлевшего мира и остановилась перед затененным разверстым входом в туннель, ведущий к развалинам всеми забытой библиотеки. В памяти сразу возник образ гигантской тихоходки Отто. Это он прокопал туннель, словно какой-то исполинский щенок. Зия закрыла глаза. Ее верный товарищ находился далеко отсюда, со своим стадом. Но девочка была твердо уверена, что водяной медведь спокойно доволен. У них с Отто возникла некая связь. Зия могла слышать в голове, о чем он думает, причем она одна. Трудно было объяснить, как это происходит. Просто она чувствовала его, и все. Девочка открыла глаза и оглядела пустой горизонт далеко за развалинами. — Я так рада за тебя, Отто, — прошептала она. — И я тоже собираюсь встретиться со своим стадом. Улыбаясь, она продолжила путь к лагерю. В тени полуистлевшей металлической арке сидел долговязый синий пришелец с выгнутыми назад коленками Равендер ровендер-кит из клана сирулианцев. Похоже, он перебирал вещи, добытые из боковой сумки — свисавшая из борта припаркованного рядом глайдера, крылья которого были изогнуты, как у чайки. «Рови, ты был прав», — сказала Зия, подходя к другу и потряхивая в воздухе почти полной бутылкой. «Набрать воды можно, но теперь у меня жутко болят пальцы от всего этого выжимания. здоровая эта рука всего одна». Ровендер взглянул на девочку, а затем вернулся к своему занятию и мягким, тепловатым голосом ответил — «Твои раны скоро заживут, оглянуться не успеешь, а насчет пальцев не беспокойся. Потренируешься, и будет проще». Он расстегнул вторую сумку, прицепленную к другому борту глайдера, и принялся копаться в ней. «Однако нам скоро понадобится какой-нибудь завтрак». «Угу, еда. Как насчет вот этого, не желаешь?» Зе, улыбаясь, вытащила из сумки Вокс. Равендер замер с выражением искреннего изумления, На заросшем толстыми волосками лице. Ой, Вокс здесь! Ну и молочина, ты зе девять, просто молодец. Он вытянул ладонь, и девочка вложила в нее кусок плода. Ага, отозвалась она, нашла их в какой-то подземной пересадочной станции, утащила, сколько смогла. Она открыла сумку. Та была доверху заполнена экзотическими фруктами. Прекрасная добыча! Подойди-ка. Позвал ее Равендер и похлопал по земле рядом с собой. «Посмотри теперь, что я нашел!» Зея присела на корточки и перелила часть воды в пустую бутылку друга. Затем, отпив из своей, она посмотрела на трофеи перед ними и ее передернула. Как и сам глайдер, все эти вещи еще недавно принадлежали дарсианскому охотнику Бестиило. Теперь они маленькими кучками были разложены на спальном коврике Равендера. «Я тебе уже говорила». «Странно и противно копаться в его добре», — произнесла Зия, убирая бутылку в сумку. «Мне ничего от него не нужно». Хищный образ охотника все еще не стерся из памяти Зии. И в глубине души она по-прежнему опасалась, не выскочит ли он из какого-нибудь укрытия и не схватит ли ее снова. Равендер отхлебнул воды и согласно кивнул. Затем он взял в руки небольшое деревянное приспособление с множеством каких-то круглых ручек, и, передав непонятную штуковину Зии, сказал. «Все так, Зия, но мало ли, что нам может понадобиться. Вот это, например». "Мм, сдаюсь», — ответила она, глядя на предмет без малейшего интереса. «Что это вообще?» «Это монок для всяческих птиц. Поворачиваешь ручку, и на слетаются птицы всех мастей». Равендер повернул один из круглишей покрупнее и раздался знакомый клекот вертеплавников. «Понятно». «Но зачем вообще призывать вертеплавников? Тебе не кажется, что тут их и без того с избытком?» Она вернула манок Равендеру. «Пожалуй, так. Но, кто знает, вдруг на что-то сгодится». Мудро рассудил Равендер и сунул штуковину в карман. «Интересно, а вертеплавники обитают во всех уголках Арбоны?» — внезапно задумалась Зия. «Ладно», — сказала девочка. «Но что из вещей бестиила?» Нам в самом деле может понадобиться. Равендер водил рукой над кучками разных загадочных приспособлений, а потом открыл какой-то мешочек, и оттуда выкатилось целое пригоршня голосовых перекодировщиков. Как насчет этого? Равендер поймал одно из сферических устройств. Посмотрим, чувствителен ли к нему наш новый знакомец. Уверен, парню будет намного спокойнее, если он сможет понимать, что я говорю. И подтолкнул кодировщик в сторону Зи. «Ну да, ты прав, как всегда». Зия поднялась и вытащила еще один вокс. «Пойду, предложу ему попробовать местной еды». По каменистому пустынному покрову Зия дошла до песчаной площадки, где на тяжелых опорах покоился круглый воздушный корабль. В солнечном свете позднего утра стало видно, что судно когда-то было выкрашено в черно-золотую клетку яркими красками, но годы небрежения сделали свое дело». Теперь корабль казался огромным насекомым, сбрасывающим кожный покров. Из-под отстающих пластов стародавней эмали тут и там проглядывал ржавый металлический панцирь. Ряд стартовых ускорителей опоясывал корпус судна, и от каждого тянулась вниз заскорозлая полоска грязи и выхлопных отложений до самого днища хромированного, но покрытого патиной. Рядом с одной из передних фар Под самым окном рубки изысканные буквы складывались в названии судна — «БИЖУ». А под названием тянулась вереница сделанных по трафарету значков в виде человеческих силуэтов. Пока Зия считала эти значки, гадая, что они значат, из пуза корабля с шипением спустился трап. Прежде чем войти, Зия краем глаза увидела собственное отражение в стекле фары. Девочка, которая появилась перед Зией, представляла собой нечто чумазое, взъерошенное и лохматое. Зия повертелась, одернула и подтянула тунику, а потом, в дальнейших попытках привести себя в порядок, попыталась забинтованной рукой разгладить одежду спереди, но в итоге въевшаяся в ткань грязь размазалась еще сильнее. Тогда с одежды девочка переключилась на прическу и развязала петлю из косички, державшую собранные в хвост волосы, Высвобожденная соломенная шевелюра раскинулась по плечам. Зио попробовала было использовать свои тонкие пальцы как расческу, но усилия ее оказались тщетны, а шея уже начала потеть под толстым слоем распущенных волос. Грр! с досадой прорычала девочка. «Да и ладно!» Она снова завязала хвост, крепко обмотав его одной из заплетенных косичек. Приближаясь к входу в корабль, Зия услышала грохочущую внутри ритмичную электронную музыку. Она остановилась у нижнего конца трапа и позвала. «Хейли, доброе утро! Ты голодный? Эй! Привет!» Музыка продолжала греметь, ответа не последовало. Зия позвала опять. Не дождавшись отклика, она поднялась по трапу и заглянула в заваленный вещами грузовой отсек судна. Внутри ее встретил отчетливый запах моторного масла — знакомые со времени жизни в убежище. Это даже как-то подбодрило Зию. Так пахли машины, машины, созданные для людей, машины, способные перенести ее в населенный другими людьми город, такие машины, как этот корабль. Зия охватило чувство, что ее мечта ее удивила. После многочисленных исканий и метаний, наконец-то сбывается. Удивила небольшой кусок картона с изображением девочки, робота и взрослого, Дал ей когда-то надежду на то, что в мире есть и другие люди, такие же люди, как она. Их просто нужно было найти. Но те места, куда приводили ее поиски, ничуть не походили на землю, о которой она знала сроков. В этих краях было полно кошмарных песчаных снайперов, хищных деревьев-птицеедов и злых инопланетных королев. И когда Зия совсем уж потеряла надежду найти своих, с неба буквально свалился корабль и пилотировал его юноша по имени Хейли. Вчера ночью Хейли сказал им с Равендером, что прилетел забрать их в человеческий город, забрать Зию домой. Юный пилот объяснил, что судно придется постоять ночь и перезарядиться, и предложил девочке переночевать в каюте. Но как Зия не упрашивала Равендера, тот не согласился и предпочел провести ночь под открытым небом. Зео утверждала, что у нее куча вопросов, на которые не терпится получить ответы. Но в действительности ее одолевало любопытство другого рода. Ей просто хотелось провести время с первым встреченным ею человеком. Первым за все 12 лет ее жизни. Хейли нехотя признался, что устал, и ему неплохо бы отдохнуть. Равендер, конечно же, зацепился за эту мысль, мол, вопросы подождут. Когда они вернулись в свой лагерь... Зия честно попробовала уснуть, но куда там? Внутри ее будто бегало электричество. Лежа у потрескивающего костра, она думала, какую, должно быть, захватывающую жизнь ведет доблестный Хейли, выискивая беспомощных человеческих существ на диких просторах Арбоны. Впрочем, вскоре мысли о спасении уступили место воспоминаниям о матер. Матер. Всю жизнь Зия воспитывала только она — Многозадачный, ассистирующий тьютер-робот, или сокращенно матер. Девочка росла, ее жгучее желание выйти на поверхность и познакомиться с планетой по-настоящему часто приводило к ссорам с роботом, но, несмотря на это, матер продолжала заботиться о ней, даже когда бестил разгромил их подземное жилище даже когда хваленные технологии оказались совершенно бесполезны перед лицом опасного мира, с которым столкнулись роботы и её воспитанница, и особенно когда спасла Зии жизнь, пожертвовав собой. Матер любила Зию, и девочка все еще оплакивала ее. А. Здорово! крикнул Хэлли сквозь грохот, выдернув Зию из потока мыслей. Загорелое мальчишеское лицо высунулось из потолочного люка в носу корабля. Несмотря на то, что пилот фактически висел вниз головой, к его лицу тонким слоем прилипли крашеные коричнево-синие волосы. Такой он был потный. «Привет!» — сказал он и помахал рукой. «Секундочку. Громкость музыки, на минимум». Корабль повиновался. Зия протеснулась между беспорядочно сваленными ящиками и остановилась у приставной лестницы. «Доброе утро!» Поприветствовала она юношу и, вытащив один из воксов, предложила ему очень довольная собой. «Принесла тебе завтрак». Хэлли ухватился за боковые поручни и скользнул вниз. Он взял фрукт черными от грязи руками и, внимательно разглядывая его со всех сторон, спросил. «Спасибо!» «А это что?» «Это вокс». — ответила Зия и показала, как снимать полупрозрачную кожуру. «Надо есть ягоды внутри». Девочка снова отдала ему вокс, уже почищенный. хелли вытер свои чумазые лапы о засаленный летний комбинезон и опасливо извлек горсть зеленых ягод. Ммм, О! Угу!» — похвалил он с набитым ртом. «Устно!» «А еще я принесла тебе вот это!» — продолжила Зия и достала голосовой перекодировщик. Или у тебя он уже есть?» «Как знать», — загадочно ответил Хелли, рассматривая устройство. «А что это вообще?» «Но я не в курсе, сколько ты знаешь языков, но вчера язык сирулианцев для тебя звучал явно непонятно. Язык Рови, ага». Зия поднесла кодировщик карту. рту. «Эта маленькая штучка поможет тебе понимать язык любых пришельцев. Просто нажимаешь на кнопку вот здесь, говоришь в шарик и вдыхаешь микротрансмиттеры которую он выпускает. Все остальное происходит само собой. И она положила сферический прибор ему на ладонь. Хейли уставился на перекодировщик с выражением изумления на чумазом лице. Потом пилот прихватил взгляд девочки и выпрямился. — Ага, спасибо. Большое спасибо, Зоя. — Зия. — поправила она его и отбросила косички от лица. — Зия, девять. Хейли рассматривал ее некоторое время, а затем перешел к делу. «В общем, Зия, девять, раньше вечера мы никуда не полетим. Предлагаю тебе немного ремнуть и собрать пока свои вещички. Ах да, и омнипот, не забудь!» Парень начал забираться по лесенке. «Мой омнипот? Он правда мне нужен?» Зия уставилась на свои пальцы. «Угу», — подтвердил Хейли, продолжая подниматься. «В нем ведь все записи с твоего убежища. Без омнипода гражданином новой Атики не стать». Зия последовала за мальчишкой вверх по лестнице. и казалось, что она не просто поднимается. Она возносится к тем ответам, которые хранит ее таинственный спаситель. «Новая Атика? Это город людей, так называется? Он далеко? На какой он планете? Сколько мы будем лететь? А что будет, когда прилетим?» «Да, для Ребута ты вообще-то многовато треплешься. Наверное, потому что мало в этом сечешь», — сказал Хейли со смешком забравшись на главную палубу Бежу. И вот он почему-то задел Зию. «Для Ребута? Это что такое?» «Это ты», — ответил мальчик абсолютно невозмутимо и уселся на парящий в воздухе стул на камбузе. Присев рядом за маленький стол, Зия смотрела, как Хейли поглощает очередную дольку Вокса. Делал он это неряшливо, прямо как Равендер. «Матр решил бы, что он плохо воспитан», — подумала девочка. Хейли продолжила объяснение с набитым ртом. «Ты же родилась в убежище, да?» Зия просто кивнула и постаралась придать себе безразличный вид. Она отвела взгляд от пилота и стала разглядывать камбус. В низкие стены были встроены автоматы выдачи разной синтетической еды. Питательных капсул, пит-батончиков, сил Аморса, ароматизированных гидрационных таблеток. Хейли доел фрукты и вытер рот рукавом. «Ну вот, значит, ты ребут». Зия молчала. Ее тревожило, как именно он произносил ребут. Но девочка старалась не паниковать. «А я эвакуатор», — с гордостью говорил Хейли. «На этом корабле я выслеживаю вышедших на поверхность людей и перевожу их в великий город Новая Аттика, где ждет прекрасное светлое будущее. Это довольно далеко на западе, но лететь не так уж долго». «А как ты меня отследил? По Омнипуду? спросила Зия. Она чувствовала себя жутко невежественной, как будто Хели знает все, а она ровным счетом ничего. «Не». Мальчик встал и подошел к ней. «В тебя вживлен, Чип». «В... меня?» — опешила Зия. «По-моему, нет. Матер никогда не говорила...» «Да нет, так и есть», — перебил Хели. Он очень осторожно провел пальцем по шее девочки. «У самого основания черепа. Чип прямо здесь». И Хели остановился на небольшой выпуклой родинке. «Зафиксировано учащение пульса, Зия-9!» — заговорила нашивка на тунике. «Пожалуйста!» — Зиа шлепнула по нашивке, и та замолкла на полуслове. Притворившись, что не слышала предупреждения туники, она отошла от Хэли и заглянула в кабину. «Ух ты! Отсюда ты пилотируешь корабль!» Перед большим полукруглым лобовым стеклом и выгнутой панелью управления стояло одно кресло. Из нижней части панели торчали пучки разноцветных проводов, словно корни перевернутого вверх ногами дерева. Лежащий на полу кабины «Омнипод» Хейли демонстрировал голограмму «Бежу». Подпись гласила «Компактный транспортник ПВЧ». «Ну да, отсюда я управляю кораблем». Хейли прислонился к дверному проему. «И скажу тебе, ощущения те еще». Зиа покрутила шаровой манипулятор, встроенный в панель управления. Легко на нем летать? Нет, ответил Хейли, мягко убирая руку девочки от панели. Выглядит может и просто, но пока толком разберешься, потратишь уйму времени. Все пульты очень чувствительные. Зя подняла омнипот, чтобы лучше изучить голограмму. Схема электропроводки судна пульсировала, словно электронная нервная система. Сбежу, все в порядке. Хейли взял у нее из рук омнипот и ответил. «Да, само собой, я просто кое-что отлаживаю». И он подвел Зию обратно к лестнице, ведущей в грузовой отсек. «Короче, давай ты, твой синий друг, отдохнетесь тут на судне, а я немного позже. Сообщу вам точное время отправления. Только омнепот не забудь». Зия обернулась к нему. «А, да, насчет этого. Видишь ли, мой омнипот он... Эм, пропал». «Пропал?» — Хейли удивленно вздернул бровь. «Ну, да». Зия почему-то занервничала. Не очень-то ее грела перспектива объяснять новому знакомому, что именно произошло. Возникло чувство, будто она нарушила какие-то негласные правила. Но во всяких там тестах по выживанию ни слова не говорилось о потере омнипода. Хотя, если подумать, без него не обходилась ни одна тренировка. Как жалко, что Матры больше нет, и она не может растолковать ей все это. «Понимаешь, нас преследовали. Рови» моего синего приятеля, меня и мою матер. Если совсем честно, не просто преследовали, охотились за нами. Один такой громадный волосатый пришелец, бестил. Хелли скрестил руки на груди. Легкая ухмылка пробежала по его лицу, на котором уже обозначилась тонкая щетина. Продолжай. Ну? Зии не хотелось об этом говорить, слишком уж недавно все произошло. Слишком живо все стояло перед глазами. и хотелось сменить тему. Хотела уйти. «Привет!» — снизу раздался гулкий голос Равендера. зя девять. я здесь!» — крикнула она в ответ. «Сейчас спущусь!» Зеа снова посмотрела на Хэли. Его косматые вихры полностью закрывали один глаз глубокого янтарного цвета. Девочка нервничала, и у нее слегка кружилась голова. «В общем, а мне подо меня больше нет!» — выговорила она наконец. «Я воспользовалась им, чтобы...» «Убить Бестиила». «Прямо убить?» — с улыбкой уточнил юный пилот. «Что ж, мне омнипод в голову этому охотнику?» Глаза у Зея сузились, а голос прозвучал ядовито. «Нет. использовала его, чтобы подманить песчаного снайпера, после чего тот сожрал охотника». «Добро, Ребут, как скажешь». хэл отвернулся от Зеи и открыл какой-то ящик. «Это правда. Мой омнипод потерялся где-то в пустыне». Возмутила Зия. «Ну, тогда тебе лучше пойти к песчаному снайперу и попросить его вернуть твой омнипод, потому что без него в город тебя не пустят». Равендер снова позвал снизу. «Зия, у тебя все в порядке?» «Да, я же сказала», — заорала она. «А что насчет Рови? У него-то вообще нет омнипода. И не было никогда». «Людям нужны их омниподы для регистрации в городе», — Хелли продолжал рыться в ящике. «Правила не я придумываю». Мое дело просто привезти тебя. Ну спасибочки, фыркнула Зия и начала спускаться. Эй, остановил ее Хэлли, погоди. И он вручил ей какой-то другой изрядно потертый омнипод. Старой модели я его взломал, работает еле-еле, но вдруг поможет найти твой. Зия выхватила прибору пилота из рук и продолжила спускаться. К тому моменту, когда она прошла через грузовой отсек, наверху уже снова громыхала музыка. Зия сердито прошагала по трапу и покинула бижу. Равендер последовал за ней. Что-то не так? спросил он. Просто хочу уйти подальше отсюда.